Сериал "Одной судьбы". 6 исторических повестей. Автор Юрий Аркадьевич Кравчук. Обычно в современных сериалах действие разворачивается вокруг одних и тех же героев. В этом сериале рассказывается об одном герое. Эти рассказы не полная череда его рождений по закону реинкарнаций. Это часть из прожитых жизней в разных телах одной сущности. Ныне живущий человек, мой знакомый, доверил мне свою память. Мне удалось вместе с его подсознанием вспомнить и прожить отдельные эпизоды его жизни. Поэтому в этих воспоминаниях большую часть повествования занимают чувствование, чем сюжет. Для самого героя повествований – Здесь много неожиданного, но он постепенно переваривает информацию. Польский мотив. Ежи Стаски. 1795-1848 годы. Дом стоял в самом конце главной улицы и гордо возвышался своим третьим этажом над соседними двух- и одноэтажными постройками. Ему было уже полтора столетия. Двери и половица скрепили, но стены крепко стояли и цепко держали двери и окна в своих проемах и железные решетки на окнах первого этажа. Отец и дед Ежи, так же, как и он, родились в этом доме, но мирить им пришлось не в своих постелях. Они были воинами, их удел был погибнуть в бою с врагами. Трое братьев и две сестры С детства слышали о воинских подвигах отца и рано его лишились. Чаще всего бабушка вечерами, штопая и латая их бедную одежонку, рассказывала им, собравшимся вокруг нее и единственной керосиновой лампы. Она часто повторяла одно и то же, но каждый раз добавляла какие-то интересные подробности. И дети ждали именно этого. А она, хитро посматривая на них, специально растягивала известные эпизоды, отводя ближе к концу рассказа эти новые интересные детали. А потом оказывалось, что детям пора спать, и рассказ требовал продолжения на следующий вечер или позже. Вообще такие тихие и счастливые для детей вечера были не очень частыми, и они их ждали всегда с нетерпением и интересом. Когда они подросли и поняли, что бабушка сама придумывает большинство подробностей подвигов их предков, они тоже с радостью включились в эту игру. И сначала подыгрывали, подсказывая бабушке, а позже стали по очереди предлагать свои версии рассказов. И Еже был старшим из братьев и вторым после старшей сестры. У него искали защиты младшие, когда это им было надо. И он привык быть защитником своих близких. После гибели отца его роль защитника семьи возросла. Ему было 12, когда в городе произошло событие. Полк Улан продефилировал через город и расположился на его окраине. Все мальчишки города теперь проводили большую часть дня там. Они любовались красивой военной формой, оружием, длинными пиками, саблями и пистолетами улан, когда те выходили на построение. Их красивые единоногие кони, потряхивая аккуратно постриженными гривами, пофыркивая, стояли в строю. От тренировки фехтовании и стрельбе вызывали у мальчишек бурную реакцию. Все они уже хотели стать военными. И ежи был одним из первых в их рядах. Скорее оказалось, что среди офицеров полка были люди, которые знали его отца, выевали вместе с ним. Получилось так, что он Нашел себя пикуна в лице командира полка, пана полковника. По его проучению молодые офицеры учили мальчика в верховой езде и обращению с оружием. Но полковник поставил ему условия. Все это было только после школьных занятий. Он говорил, что неучи в армии не нужны. Однажды утром по городу пролетела весть, что у Ланы ночью свернули лагерь и спешно ушли. Вскоре в город вошли французские войска. Жизнь города круто изменилась. Французов мальчишки старались избегать. Говорили, что будут юношей с 14 и 15 лет призывать в армию. Но служить в армии завоевателей и я же не хотел. И хотя ему было ещё мало лет, он старался не попадаться на глаза военным патрулям, которые и редко проходили по улицам города. Французский отряд в городе насчитывал чуть больше 50 человек, и они больше развлекались, чем несли службу. Через три года, поздравслевшего и возмужавшего уже ежи, возвратившийся в город Полк взял с собой в летние лагеря. Он принимал участие даже в маневрах и учениях. Полк теперь был под командованием французов и сменил знаки различия и кое-что в форме. В 17 лет он сдал экзамен на офицера и, и надел такой вожделенный мундир. Его жалование стало нужно под спорьем семье. Вскоре старшая сестра вышла замуж, и это тоже помогало растить и учить троих младших. Летом они по приказу снялись с постоя и отправились с походным порядком на восток. Уже на марше им сообщили, что император Франции выступил войной против России, и они будут участвовать в военных действиях. Настроение офицеров было различным, но мало кого радовала эта война. И Ежи не очень интересовался политикой. Но он оставил дома любимую девушку, и его от нее оторвали надолго, даже, может быть, навсегда. Война сурова. Это он знал из семейных рассказов о предках. Они долго догоняли ушедшие вперед победоносные французские войска. Уже на территории России впервые Ежи участвовал в В небольших перестрелках постепенно привык к этим звукам и перестал их опасаться. Артиллерийского канонаду они услышали только на подходах к городу Смоленску. Здесь их впервые кинули в бой. Первая лихая атака не произвела на него особых впечатлений. Не многочисленный русский пехотный отряд дрогнул и побежал. Солдатиков нагоняли и рубили. Он впервые ударил пикой живого человека. Поток гонялся по полю, размахивая саблей, но так никого не зарубил. А вечером ему предстояло серьезное испытание. Их полк был атакован казаками. С гиконем и свистом на них налетели из-за ближайшего леска, казалось, дикие конники. Они яростно рубили улан. Полк в рассыпную метался, почти не защищаясь. Ежа был среди тех немногих, кому удалось удрать. Почти половина полка разрушила, полегла у этого лесочка. На следующий день их направили для переформирования в тыл. По дороге опять из небольшого лесного массива вылетела казачья сотня. На сей раз у лан успели спешиться и принять бой, отстреливаясь. Казачья пуля попала ей же в бедро. Его довезли до полевого госпиталя, а через несколько дней их поместили в одно из немногих уцелевших Смоленских помещений, где расположили Лазарет. Раненых было так много, что сосчитать было невозможно. Тут были не только французы. Были и его соотечественники, и чехи, и немцы, даже итальянцы и испанцы были. Рана заживала плохо, и он долго не мог ходить. Ранний холод, потом всё более скудный рацион питания не способствовали исцелению. Зиму он провёл в гарнизонной канцелярии. За скучные бумажные работы пришла весть о победе над друзками под Москвой. Поговаривали, что скоро они переедут в московский штаб. Ежи надеялся вернуться в строй и подал рапорт начальству. Ждали Нового года. И он принёс весть о том, что непобедимая армия ушла из Москвы, что она, замерзая на снежных дорогах, спешно старается уйти живой из России. Офицеры канцелярии большинство из которых были не французами, как-то постепенно рассасывались. Ежи тоже не стал ждать ни весь чего. Он приобрел гражданское платье, свернул в узел обмундирования, прихватил небольшой запас продуктов и тронулся в сторону родной Польши. По дороге ему повезло, удалось купить лошадь. Это не был строевой конь, но под седлом он был резв и послушен. Дома ему были рады, особенно мама. Любимая Марыся встретила его слезами радости. Они решили осенью пожениться и не ждать, что будет дальше. К весне в город вступили русские войска. Они шли от Варшавы в сторону Германии, а дальше Финляндии. Теперь уже в русской армии были соединения улан-поляков, и Ежи без всяких колебаний принял предложение снова стать офицером уланского полка. Вскоре полк выступил в поход. И опять были прощания с родными, и опять было тяжкое расставание с любимой, её слёзы, его обещания. Его дорога на Францию прошла через Берлин и немецкие земли. Были уже привычные бои, лихие атаки, свист пуль и картечи. Опасность становилась обыденной. И ей же привык к этому, как к обычному и необходимому качеству жизни. Товарищи по оружию, их постоянное присутствие Совместные досуги и воинская работа. Всё было организовано, всё в жизни регламентировано. Ты знаешь своё дело, свой круг забот, думаешь о них, кто-то думает о тебе. Потом была Франция. Правда, до Парижа их полк не дошёл. Его расквартировали в Лиллезе. Но эти 3 месяца во Франции многое для него изменили. Он увидел другое лицо жизни. Обратный путь пролёг через Прагу. Здесь Еже, поговорив с полковником, подал в отставку. Получив выходное пособие, он отправился в Винну. Почему туда? Он не мог сам ответить внятно. Захотелось было чудное лето, был прекрасный город и свобода. Он окунулся в вольную жизнь: друзья, красивые женщины, музыка, но овы Деньги кончились быстрее, чем хотелось, и пришли мысли о дальнейшей жизни. Возвращаться домой с пустым карманом он не хотел. Делать кроме рубки и стрельбы он ничего не умел. Пришлось наняться опять в армию, теперь австрийскую. Сначала его направили в предгорье Альп. Пейзажи Ломбардии его пленили. Горы со снежными вершинами, зелёные луга и цветущие долины Красивише города и красивые люди. Но людей австрийских солдат здесь не любили. Военных действий не было, и служба казалась еже скучной и однообразной. Так прошло 2 года. За примерную выправку и поведение её повысили в звании и дали возможность сменить место службы. Он подал прошение на перевод в другую часть, дислоцированную ближе к Польше. Так он попал на берег озера Балатон. Здесь было веселее. Товарищи-офицеры, в большинстве мадьяры, были весёлые и дружелюбные парни. Венгерские вина ему нравились, и девушки были чудо как хороши. Через 2 года он мог взять отпуск и наведаться домой. Но случилось для него неожиданное. Он влюбился в Черноукую Ожужу, дочь винодела. И вместо отпуска Он устроил свадьбу. Друзья и офицеры гуляли 3 дня, а молодые от счастья забыли про всё на свете. Жил теперь он в доме тестя. Его положение было достойно для семейного человека. У них родился сын, потом дочь. Потом пришло известие из дома о том, что матушка очень больна. Он отпросился в отпуск и поспешил в родной город. Матушку он застал ещё живой. Братья собрались на ее похороны из разных мест. Оказалось, что старшей сестры тоже уже нет, а младшая с двумя детьми не сможет содержать отеческий дом. Да и детей ей растить было не на что. Ежи принял решение. У него был накоплен уже некоторый небольшой семейный капитал. Вернувшись домой, он рассказал все жене и тестью, с которым у него сложились хорошие теплые отношения. Он подал прошение об отставке, Забрал жену и детей и вернулся в лоть, в родительский дом. Тейс даже подкинул ему немного денег на обзаведение хозяйством. Жизнь постепенно вошла в мирную колею. Он нашёл приличаиствующую ему положение работу. В местной мужской гимназии он вёл уроки гимнастики и фехтования. Это давало небольшой заработок, ощущение занятости, и рука снова держала оружие. хотя и не боевое, а тренировочное, но оружие. Он учил мальчишек-гимназистов, как когда-то его самого учили молодые офицеры, быть воинами, защитниками и рыцарями. Родились ещё двое детей: сын и дочь. Жизнь тянулась Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. за дня в день, в заботах и трудах. В кругах интеллигенции шло волнение. Геспотизм царской власти создавал много трудностей. Национальное самосознание начинало повышать свою температуру. Е же это не очень задевало. Его жизненный опыт говорил ему, что любую власть надо признавать и стараться ладить с ней, не очень на нее уповая, а самому строить свою жизнь». Но его всё же вовлекли в тайные собрания. Его просили помочь подготовить к стрельбе и боевых приёмах молодых людей, в основном студентов и старших гимназистов. Он занялся этим без особого энтузиазма. В школьном зале вечерами они тренировались под его руководством, а по воскресеньям они выезжали за город и в небольшом лесочке учились стрелять. Потом началось восстание, и всё перевернулось. Однажды они собрались в старом складе, где тайно собирали оружие, пистолеты и боеприпасы. Их выследили, и гвардейцы блокировали склад. Заговорщики начали отстреливаться. Пуля попала в склад пороха, раздался сильный взрыв. Сначала крыша, потом стены с ужасающим грохотом начали рушиться. Ежи почувствовал сильный удар по лапаткам и потерял сознание. Тяжёлая балка придавила его к полу. Сверху навалились несколько листов кровли. Его нашли только через день. Домой его привезли на повозке двое его учеников. Он долго не приходил в сознание. Жена, сестра и старшая дочь круглые сутки дежурили у его постели. Местный врач приходил тайком по ночам. Войска открыто сражались с жандармами и войсками. Многие погибли. Многих арестовали и сослали в Сибирь, но ее же не тронули. Он не вставал с постели почти полгода. Потом вроде пошел на поправку, а под Новый год вдруг ему сделалось плохо, и он умер. 22 января 2006 года.